Во всяком случае, дело идет только о редакциях. Когда бы ни было оттенено в летописном своде сказание о первом Рюрике, в начале XII века или в конце этого века, оно одинаково останется фактом литературным, а не историческим. Что в промежуток между двумя названными игумнами летопись «Киевская» велась также не в Печерском монастыре, и на это есть в ней прямой намек. По 1128 годом сказано – «Все же лето Переяша, печеряне церковь святого Дмитрия и рекоше Ю Петра со грехом великим и неправо». Так не мог выразиться печерский летописец, с чем согласен и господин Погодин. «Мы можем полагать, что продолжатель Сильвестра жил там же, то есть в Выдубецкой обители».